«Глава седьмая. Хади. Заберете его домой?» – спрашиваю я через пару дней у Дударова. Медсестра сообщила мне, что доктор не видит причин более держать Мрана под наблюдением. «Да. Адвокат сказал, что особых проблем не видит. Сначала оформим опекунство, а потом до усыновления недалеко. А я смогу его навещать?» вырывается из меня, прежде чем я успеваю подумать. За прошедшую неделю я так привязалась к этому ребёнку, что и представить себе не могла разлуку с ним. «Конечно. Ты тем более так подружилась с мамой. Она будет только рада помощи, пока найдём подходящую няню». «Няню?» — хмурюсь я, не в восторге от этой мысли. «Ну, конечно, няню. Мама ведь одна не справится». Пожимает он плечами. Я думала, ты женишься. Опять вылетает непроизвольно из меня то, что произносить я совсем не собиралась. Женюсь. Как ни в чем не бывает, кивает он. Но для этого нужна подходящая девушка, которой у меня нет. Говорит он, а я почему-то раздражаюсь. В прошлый раз, стоит признать, мне тоже не особо понравилась эта тема. «Дело, наверное, в том, что я не хотела другой мамы для Имранчика, ведь сама хотела стать ею для него. Других причин переживать о женитьбе Дударова у меня точно нет. Думаю, ты быстро с этим справишься. Выдаю я очередную глупость. И надо же было ему прийти до моего ухода. Но ты права, тут у меня проблем не возникнет. Может, пообедаем?» Меняет он тему. На самом деле я хочу кое-что прикупить к приезду им рано домой. Не хочу нагружать этим маму. Продолжает он, заставляя утонуть мой от... готовый отказ. Съездишь со мной? Конечно. Я знаю отличный магазин. Мы там закупали для племянницы. Воодушевляюсь я от мысли выбрать своему мальчику гардероб. Да и не только. Ну, отлично. Но сначала обед. Я умираю с голоду. Улыбается Шамиль той улыбкой, которая мелькает довольно редко на его лице. Эта улыбка говорит о том, что ее хозяин чем-то очень доволен и удовлетворен, и она касается его глаз. Хорошо, им рано все равно пора отдавать. Вздыхаю я, смотря на спящего ребенка в своих руках. Как же с тобой расстаться, малыш? А почему у тебя нет своих детей? Друга огорашивает меня своим вопросом Дударов. Мы обедаем в милом ресторанчике неподалеку от того детского магазина, который собираемся посетить. В смысле, откашлявшись после того, как поперхнулась от неожиданности, спрашиваю я. Ну, ты же была замужем, сколько? Пять лет, неохотно отвечаю я. Тема моего замужества последняя, что я хочу обсуждать с ним. Довольно долгий срок, хмурится от чего-то он. Мой муж не был готов заводить детей. Нахожу я причину. Не говорит же ему, что он просто не мог. Нет, стоп. Не думать об этом. Черт, зачем Шамиль вообще завел об этом на разговор? Я думал, мужчина обычно женится, когда хотят завести семью. Невесело хмыкает он. Семья не всегда предполагает рождение детей. И вообще, давай сменим тему. Я не хочу говорить о своем покойном муже. Прошу я, отодвигая тарелку с рыбой. От вопросов Дударова у меня напрочь пропал аппетит. «Прости, я не хотел тебя расстраивать. Просто хотел понять, как при такой любви к детям у тебя так и не появились свои. Искренне извиняется партнер брата. Ну, все в порядке, давай просто забудем». Прошу я его. «Не могу же я выложить ему правду». Никто не признается в том, что провел пять лет в унижениях и страхе. Киев что дети. Нам нужно все. Может, составить список? Явно пытается отвлечь меня мужчина. Будет здорово, если ты сможешь приехать и забрать им рано вместе с нами. Мама очень упряма. Попытается справиться совсем сама. А ее здоровье и впрямь. Без проблем. Мурат дал мне отпуск. Улыбаюсь я, вспомнив слова брата. Поняв, что все мои мысли только о ребёнке, он велел мне отдыхать и уйти в заслуженный отпуск, что я и сделала. Я действительно не могла сосредоточиться на работе. Так что я с удовольствием побуду няней. Думаю, тётя не будет против моего присутствия? Она будет только за. Ты ей очень понравилась, заканчивая со своим стейком, говорит Шамиль. Как и она мне. У тебя очень милая мама. Почему мне слышится в этом, в отличие от тебя?» Как-то невесело усмехается он. «Эй, я такого не говорила». «Ну, подумала, я знаю твои мысли, красоточка», — подмигивает он мне. «Ну что, пошли штурмовать детский магазин?» Шамиль. «Кто бы мог подумать, что детям столько всего нужно? Один только стерилизатор чего стоит?» Врач сказал, что нужно обязательно им пользоваться. Малыш слишком восприимчив к всяким микробам. Да и иммунитет не такой, как если бы он был на грудном вскармливании. Начинает говорить она и вдруг краснеет. И делает это так, что я с трудом сдерживаю желание взять и расцеловать эти алые щечки. Ну, с этим вроде разобрались. Смотрит она на свой список, составленный в машине по пути сюда. «Пошли покупать одежду?» – спрашиваю я. «Для одежды еще рано. Надо сначала посмотреть бутылочку и соску. Доктор говорил о специальной, чтобы не было газов». «Хм, а как бутылка вообще может на это влиять?» – выпал я в осадок. «Там что-то с формой, которая не пропускает в бутылочку много воздуха». «Ничего не понял. Ну ладно», – киваю я, – «идем». «Так». Подгузники, присыпка, градусник. Перечисляя, начала она наполнять нашу корзину. Так мы проводим добрых три часа. Успев выбрать все, кроме одежды, много времени занял выбор кроватки и коляски. Ассортимент был так велик, что красоточка решила сравнить все модели и выбрать лучшие. Когда мы доходим до отдела с одеждой, мне кажется, у нас уже кончился запал. Но стоит Хади увидеть маленькие наборчики с Боди, как лицо вновь сияет от переполняющего ее энтузиазма. «Ах, какая прелесть!» — берет она Боди с утенком на груди. Хм, «Довольно мило», — соглашаюсь я, наслаждаясь тем, как радость озаряет ее милое личико. Меня невероятно радует, что она убрала свои колючки, погрузившись в наш шоппинг. Даже мои попытки флиртовать не воспринимала в штыки, как обычно. Может, постепенно оттает? Тогда берем. И это тоже, и это, и это. Поняв, что проще постоять в сторонке, я молча наблюдаю за тем, как она ходит от одной полки к другой, выбирая одежду. «Ой!» Что? Поняв, что она в смущении смотрит на нашу полную корзину одежды, приподнимаю я бровь. Я даже не заметила, что столько набрала. Прикусывает она нижнюю губку. Давай я оплачу половину в качестве подарка. Предлагает она, переминаясь ноги на ногу. Скажи, что пошутила, иначе я тебя точно отшлёпаю. Припомни тебе нашу первую встречу? Женщина никогда не будет платить за меня, красоточка. Возмущаюсь я, не понимаю, как ей могло прийти в голову предлагать мне подобное. Вообще-то не за тебя, а за удёночка. За кого? Хмурюсь я, не понимаю, чём она. Ну, я его так зову. Слегка краснея, пожимает она плечами. Так вот почему тот Боди вызвал такой восторг. Смеюсь я. Ну, в любом случае, платить ты не будешь. Ты и так оказываешь мне услугу, помогая с покупками. Ну, вряд ли можно назвать услугой то, в процессе чего я сама получаю удовольствие. Не соглашается она со мной, но о деньгах больше не спорит. Мы двигаемся к кассе, и, договорившись о доставке, я отвожу Хади домой. Спасибо, что помогла. Припарковавшись около ее дома, поворачиваюсь к ней. Как я уже сказала, мне было только все это в радость. «Во сколько могу завтра приехать?» – спрашивает она. «Думаю, ты можешь приехать в больницу, как обычно. И мы вместе поедем домой. Я переживаю о том, как ребенок воспримет смену обстановки. Лукавлю я. Ведь на самом деле просто хочу провести с ней время. Дома-то меня не будет, если она приедет сразу туда». Хорошо, но пусть к тому времени соберут кроватку. Нам вроде обещали прислать сборщика вместе с доставкой. Напоминает она мне и, простившись, уходит. Я же просто сижу и провожаю ее тоскливым взглядом до тех пор, пока она не скрывается за дверью своего дома. Хади. Чудесно, что малыш обрел семью, говорит моя невестка лия пытаясь вытереть лицо сына, от размазанной по нему каши. «Если хочешь, я могу поехать с тобой и тоже чем-нибудь помочь». «Спасибо, дорогая, но, ну, думаю, этого не надо делать». Благодарно улыбаюсь я ей. Мы с ней только вдвоем на кухне, так как Мурат с моей младшей сестрой Маликой повезли маму к врачу. «Ладно, ну, если что, звони». Совершенно не обижается она. С детьми порой бывает так сложно. «Уж я-то знаю». Щипаю я племянника, который до появления в нашей жизни Альи даже на руки не позволял мне себя взять, ну, как, впрочем, и всем членам нашей семьи. «Аль! А!» — когда я, позвал ее, замолкаю, смотрит она на меня. «А как ты поняла, что султан твой?» — бросила я взгляд на племянника. «Не знаю. Я просто почувствовала это. Берет она сына и из детского стульчика и усаживает к себе на колени. Знаешь, когда я впервые увидела этого пухляша, во мне вроде что-то дрогнуло. Я поняла, что этот ребёнок значит для меня больше, чем должен. Нежно воркует она, целуя сына в макушку. А ты почему спрашиваешь? Да так, вдруг голову пришло. Пожимаю плечами, не желая выдавать свои чувства. Ну, мне пора. Целую племянника в макушку и выхожу из кухни. Я сегодня с водителем, так как домой к Дударову мы отправимся на его машине. Всю дорогу до больницы я анализирую свои чувства и эмоции, но так и не могу понять, что именно со мной творится. Не хочу признавать, но последняя неделя была лучшей за последние 8 лет моей жизни». В больнице время летит незаметно. Я кормлю утенка, потом наблюдаю за тем, как он спит, и вот уже наступает пора уезжать. Правда, Дударов почему-то приезжает один. Мам разволновалась, у нее давление поднялось. Поясняет он, когда я интересуюсь этим. «Ну, надеюсь, она в порядке?» — волнуюсь я. «Да, я дал ей лекарства и с трудом отговорил ехать. Полежит немножечко до нашего приезда и придет в себя», — говорит он. «Надеюсь. Моя мама тоже часто страдает из-за давления. Вот Мурат как раз повез ее к врачу сегодня. Зачем-то делюсь с ним. Сама не замечаю, как с каждым разом сокращаю дистанцию между собой и Дударовым, хотя совершенно не собираюсь этого делать». Дударов что-то отвечает, но я слишком занята, отчитывая себя, чтобы вслушаться. Он довольно быстро решает все с нашей выпиской, и мы с удобством устраиваемся в его машине. Я сажусь рядом с малышом, которого мы пристроили в автолюльке, купленной вчера в магазине. Довольно странно смотрится в твоей помпезной машине, комментирую я, не сдержавшись. «Хм, да уж, ни я, ни мой мэр с не были к этому готовы. Усмехается он в ответ и, захлопнув дверцу, садится на водительское сиденье. Только тут я понимаю, как сильно Шамиль меняет всю свою жизнь ради чужого, по сути, ребёнка. Ведь из того, что я успела о нём узнать, он настоящий прожигатель жизни. Чего только стоит его предложение развлечься со мной. И вот он, тот, кто меняет женщин как перчатки, Готова степениться и жениться только ради того, чтобы его мама была счастлива. Возможно, он не такой плохой, как я думала о нем изначально.